Глава двадцать пятая. Награда. Церемония закрытия, как и предполагалось, была шикарная. Даже если бы кто-то пропустил турнир целиком, но оказавшись на данной церемонии, думаю, он уже был бы невероятно впечатлён и доволен. Однако самое интересное нас ожидало впереди. Конечно же, награждение. Здесь вы каждый можете выбрать себе по одному сундуку. произнес сопровождающий нас человек, выглядевший словно дворецкий, открывая перед собой дверь в охраняемое помещение. После закрытия нас практически сразу же пригласили для получения награды, что было очень странно, словно бы они боялись, что после турнира мы разбежимся кто куда, и нас уже больше не найдут. Хотя это ведь нам надо. Кто же в здравом уме откажется от награды, ради которой все это и было пройдено? «А что внутри сундуков?» — решил спросить Диалан. «Никто не знает. Их можно открыть лишь один раз. Выбирайте сердцем». «А...» — хотел было что-то тоже спросить каменное сердце, но так и не задал свой вопрос. «Да уж, сердцем. Ты можешь вон тот булыжник себе забрать», — язвительно обратился Диалан к нему, получив в ответ лишь хмурый взгляд. Пройдя помещение от и до, мне ничего не приглянулось. Хотя все сундуки выглядели очень богато. Хм. Может, взять просто любой, не думая, или же выбрать вот этот самый маленький? Добери «Да его уже и пойдем отсюда, выбил меня из раздумий недовольный голос Диолана. А? Что брать? спросил я и перевел взгляд сундука на него. Коробку эту, указывая рукой, произнес он. Ты на нее уже минут десять стоишь, таращишься. В смысле, минут десять? «Не понял я. Я же только что взглянул на нее». «Прикалываешься?» — влез в разговор каменное сердце. «Ты действительно долго стоял и смотрел, не отрываясь, словно зомбированный. Не хватало лишь, чтобы слюна изо рта потекла». «А, понятно». Протянул я, делая вид, что все понял, и будто так и должно быть. «Значит, точно выбираю этот сундук». «Пройдемте дальше», — произнес наш проводник. Можете, конечно, и сейчас открыть их, но мы все решили, что лучше будет сделать это, когда мы останемся наедине. Пройдя по достаточно длинному коридору, мы вновь зашли в охраняемое помещение, но в этот раз с предметами. Само помещение оказалось гораздо больше, что очевидно, так как в нем и артефактов находилось не одна сотня, а, возможно, и за тысячу. Здесь вы также можете выбрать по одному любому приглянувшемуся для вас предмету. оповестил нас спутник. — Ну, хоть в этот раз видно, что можно выбрать. — радостно проговорил каменное сердце. — Да, но выбирайте с умом, — подметил проводник. — О, но это точно не для тебя, — снова колка прокомментировал Диалан в сторону каменного сердца. — Блин, ну между ними точно что-то личное. Может быть, они давние соперники или же бывшие товарищи? Присутствующие предметы, возможно, были немного похуже, чем сокровищницы у эльфов, но явно стоили нашего внимания. Учитывая, что, к примеру, каменное сердце уже перевалил за двухсотый уровень, но он также жадно осматривал каждый предмет, который мог себе подобрать. А значит, в местных магазинах редких предметов дефицит. Вот он и радостный такой. Да и Диалан тоже, хоть и пытается скрыть свою заинтересованность — Но от меня этого не спрячешь. Они даже наконец-то забыли друг о друге и полностью поглощенные изучением сокровищ пытались найти наилучшие для себя. После тщательного осмотра всего ассортимента, а на этот раз мы все гораздо больше потратили времени на выбор, я решил взять себе довольно необычный предмет, который даже здесь выделялся среди остальных, Это были вроде бы простые штаны, не тяжелые, бронированные, как большинство любой одежды здесь направленной для защиты. Они мне больше напоминали эльфийские вещи, которые не тяготили бы меня, а наоборот помогали быстрее двигаться. Из минусов, как следствие, достаточно низкая броня, но при этом замечался сильный перекос в ловкость, а также как дополнительный бонус усиление прыжка как в длину, так и в высоту. Учитывая, что в последнее время я часто стал использовать акробатические элементы в бою, думаю, мне это будет очень даже кстати. «Что за обноски ты себе выбрал?» Заметил мою вещь каменное сердце и не смог оставить это без своего никому не нужного комментария. «Да просто тут меня ничего не заинтересовало. Мои вещи получше будут. Вот и решил взять что угодно. Решил слукавить я, чтоб он не зазнавался». «Тогда, думаю, следующее помещение точно каждого сможет заинтересовать. Следуйте за мной», — слегка задетый моим высказыванием произнес сопровождающий нас дворецкий. На этот раз мы шли гораздо дольше и через какие-то лабиринты, как я понял, попали в другое здание. И тут уже не стояло никакой охраны, но я чувствовал, что охраняется это помещение по-особенному намного лучше, чем прежнее». Скорее всего, тут замешана очень сильная магия. Зайдя внутрь, я лишь убедился в своих предположениях. В пустом помещении посередине стоял человек в балахоне. Архимаг Делиус. Уровень. Вопрос, вопрос, вопрос. Он стоял за каким-то столом, на котором находился темно-серый, практически черный шар. Нет, сам шар был не черным. Внутри него, плавно перетекая, густилась тьма. Она завораживала, и, как я заметил, не только меня. «Какой красивый ярко-синий шар!» — произнес Диалан. «Ты болван?» — хотя кого я спрашиваю? «Видно же, что он зеленоватый. Я бы даже сказал больше салатовый». О том, что я вижу черную тьму, я решил промолчать. «Каждый видит то, к чему ближе его душа». «Теперь вам ей придется поработать», — произнес наш спутник. «Что это?» — спросил лишь я. «Это ваша главная награда, если не считать предстоящего разговора с королем». «Но там уж как пойдет», — многозначительно хмыкнул он. «Если быть кратким, то это поможет вам открыть вашу новую грань, если, конечно, у вас есть задатки к ней. Но раз вы видите внутри этого шара что-то, скорее всего, они у вас есть». «Грань может как сразу открыться, так и просто ускориться в своем развитии. Все индивидуально. А теперь подойдите, каждый по очереди, и приложите к нему руки». Первым пошел каменное сердце, специально сзади в плечом Диалана. «Посторонись, хлюпик», — сказал он, подходя ближе к шару. Приложив руки, я ничего не увидел, но почувствовал, как сила перетекает из шара в него, а потом он резко отпрянул и глубоко задышал. По его довольной ухмылке сразу же стало понятно, что все прошло удачно. Ничего не сказав, следом к шару направился Диалан. Все произошло практически то же самое, за одним лишь исключением. Он вел себя более сдержанно, возможно, вообще пытаясь скрыть от нас, что получил свою силу. Но я-то чувствовал ее прилив в нем. Остался только я. Слегка волнительно. Очередная грань. Третья. Новая сила. Интересно, какая она будет. А вдруг не получится? Даже если не получится, сделай вид, что все прошло успешно, а то эти высокомерные придурки засмеют. Хотя о чем я, блин, думаю, пофиг на них. Я приложил руки к шару, и меня практически затрясло от дрожи. А когда я отпрянул от него, то стоял весь в поту. Я понял, почему все было именно так. Скорее всего, из-за того, что мы, можно сказать, принудительно открывали еще не до конца созревшую грань, поэтому это и сопровождалось таким мощным эффектом. «Ну как? Почувствовал это?» — улыбаясь, спросил каменное сердце. «Ага», — коротко ответил я. «Что дальше?» — обратился я уже к сопровождающему. «Поздравляем! Вы открыли третью грань и приблизились еще на один шаг к своему величию. Ваша сила растет в геометрической прогрессии. Третья грань — маска тени!» Так как вы являетесь единственным игроком, которому на данный момент удалось заработать большое количество как положительной репутации, так и репутации антагониста, вам приходится вести двойную жизнь. Маска тени может значительно помочь вам в этом. Совершая любые деяния под этой маской, вы не будете портить свою репутацию перед разумными существами, а также при желании можете скрыть свое имя. Применение маски увеличивает все ваши характеристики на 25%. Пассивная способность. Находясь в тени, ваша скорость увеличивается на 25%. Доступна дополнительная способность. Узы тени. Если вы сможете связать жертву своей тенью, то при нанесении вам урона по сопернику нанесется ровно столько же урона. Доступна дополнительная способность. Оковы тени. Связав себя и свою жертву тенью, вы способны ее временно обездвижить до тех пор, пока сами не совершите значительные действия. Действия маски один час в сутки. Возможно, улучшение. Примечание. Маску тени возможно использовать совместно с другими формами. «Дальше вас ждет встреча с королем. Так сразу?» — поинтересовался Диалан. «Да, у короля очень много дел, и он приказал не медлить с этим. Пройдемте». «Ну и отлично», — подумал я, — «у меня дел не меньше». Сопоставив все наши изученные факты, а также силу выступающих игроков, мы даем примерно около 33% на то, что Сэммертон это и есть наш темный незнакомец. Выждав немного, чтобы дать переварить информацию, аналитик клана заграничников продолжил. «Ты сама видела, как он сражался во всех раундах, «Но то, что он вытворял в финале против Каменного Сердца, это просто невероятно. Если бы не он, Диалан тоже бы не выдержал, хотя и его заслуги не стоит принижать. Думаю, такого никто от него не ожидал». «Про Диалана позже. Сейчас нет времени выслушивать, как ты его нахваливаешь», — перебила его Талисара. «Продолжай про Саммертона. «Хорошо», — он прочистил горло и снова заговорил. «Его сила на девяносто первом уровне просто зашкаливает». Хотя он тут и не использовал многих способностей, что были у незнакомца, да и вообще выглядел совсем по-другому, но все же. Он спалился, когда использовал бестелесного. Но это же обычная способность. Ее мог любой изучить. Хотя я почему-то практически ни у кого ее не встречала. Наверное, потому что она не боевая, а все хотят быть самыми сильными машинами для убийств. Вот именно. Раз он скрывал свою личность при помощи артефакта или заклинаниям, логично будет, что он специально станет предпринимать все возможное, чтобы его не узнали. Но одно мне не дает покоя. Его мастерство владения двумя мечами, вернее, клинками, это тоже за гранью моего понимания. Темный незнакомец пользовался одним мощным двуручным мечом, а у сэммертона два клинка. Я бы еще мог принять это, будь у него уровень повыше. Но на таком уровне так владеть разными оружиями, это ненормально. Или же наоборот. Задумчиво, словно сама себе, сказала Талисара. «Что?» — не понял аналитик. Возможно, он так много занимался с владением мечом, что у него не осталось времени для поднятия уровня, но при этом его боевая мощь росла, как говорится, не по дням, а по часам. «Что ты на это скажешь?» Вопросительно приподняла одну бровь глава клана. «И такое могло быть. Он без клана, кстати». «Этот игрок никому не был до этого известен. Это единственная наша зацепка. В любом случае, даже если это не он, за ним сейчас стоит пристально следить и обрабатывать его». «Хорошо, следите за ним. Но параллельно с этим не ослабляйте бдительности и обрабатывайте другие возможные варианты. Будет сделано». Оставив нас перед входом на несколько минут, сопровождающий ушел, как я понял, узнать, готов ли король принять нас. Хотя сам же говорил, не медлить Заходите, вас ждут. Зал оказался просторным и богато украшенным. В принципе, как и ожидалось. Но вот чего я не ожидал, так это то, что вместе с королем там также будет сидеть и представитель эльфов. Было ощущение, что мы отвлекаем их от трапезы. Мы все вместе поклонились в приветствии, и я думал, что нам скажут садиться за стол, но этого не произошло. Мы так и остались стоять, когда король заговорил. Вы хорошо постарались. Турнир выдался великолепным. Все трое заслужили свою награду. Но, как вы, наверное, уже догадались, я не просто так пригласил вас сюда. Король выждал недолгую паузу, после чего продолжил. Вам удостоена честь принять от меня уникальное задание, по завершению которого вы также будете по-королевски вознаграждены. И раз уж у нас трое победителей, то и выполнять задание будете втроем. Тем более, что одному, какой бы сильный ни был воин, вряд ли оно окажется по силам. «Позвольте возразить. С низким поклоном обратился к королю Диалан. К сожалению, эти двое, думаю, будут лишь мешаться и могут сорвать задание. Вы уже знакомы с нашим кланом за гранью возможностей. Это первый и сильнейший клан среди чужеземцев «Сотни граней». Если мы соберем своих людей, то без каких-либо проблем выполним любое задание. Мы еще ни разу вас не подводили, и вы об этом знаете. Каменное сердце лишь фыркнул, но не стал влезать в разговор. Выслушав его речь, король, задумавшись, прищурился. «Да, у вас много талантливых воинов в клане, но справятся ли они? Раз уж вы втроем не ладите, тогда поступим так». Всем вам я выдам задание и позволю каждому из вас собрать с собой в команду по 10 человек. После чего вы отправитесь через королевский телепорт в дальние земли, где будете выполнять эту миссию. Кто первым справится, тот и получит свою награду. А также я выполню одну любую просьбу в пределах разумного. По выражениям лица я видел, что они оба довольны сложившейся ситуацией, и уверены, что именно они справятся с этой миссией. Правда, пока что неизвестно, с какой именно. А вот что же делать мне? Отправляться одному? Или же вообще забить на это задание и не терять времени? Ведь вряд ли я смогу обогнать в одиночку два клана. Хотя это же поручение от самого короля, игнорировать тоже глупо. В любом случае, для начала стоит выслушать. Вам доступно задание «Тайна древних». «Отправьтесь на скрытый остров знаний и найдите там древний артефакт — осколок короны императора Раймпов. Награда неизвестна. Срок выполнения — шесть месяцев». Увидев, что мы все приняли задание, король продолжил. «А теперь ступайте. Все, кроме Саммертона». Диалан и Каменное Сердце сначала переглянулись друг с другом, а потом оба посмотрели одновременно на меня — но, не сказав и слова, направились к выходу. «Можно взглянуть на твои клинки?» произнес незаметно поднявшийся со своего места посол эльфов. «Да, конечно. Только сейчас я задумался о том, что нас пропустили к королю с оружием. Прекрасные клинки. Святые англохеры. Вы знаете их?» спросил я. «Конечно. Скажу больше, когда-то они принадлежали моему предку. Но не переживай». Улыбнувшись, он продолжил, «Я не претендую на них. Но позволь утолить мое любопытство. Откуда они у тебя?» Закончив вертеть у себя в руках мое оружие, он протянул их мне обратно. «Купил их у одного путешественника?» Он все равно не мог ими пользоваться, поэтому был не против избавиться от них за кругленькую сумму. Не стал я говорить правду, так как не знал его намерений и что ему от меня нужно. «А как же ты научился ими пользоваться?» — задал он интересующий его вопрос. — Не знаю, — пожал я плечами. — Просто со временем научился, словно они сами мне подсказывали, как ими пользоваться. — Ясно. Было видно, что он не поверил ни единому моему слову. Я хотел бы поручить тебе еще одно задание. От себя лично. — Примешься? Посмотрим, что за задание, — уточнил я. — Простенькое. — Убить кое-кого. Что скажешь? «За награды я тоже не поскуплюсь». «Хорошо», — недолго думая, — ответил я, «такие уникальные задания однозначно нельзя выпускать. Так что я все равно должен буду остаться в плюсе». «Вам доступно уникальное задание — убить короля Семискалья, принять — отказаться. Награда неизвестна. неизвестно». «Что? Какого?» Эльф, выжидающий, смотрел на меня и, видимо, ждал моего решения. Я помнил, что эльфы те еще интриганы, но чтобы настолько...